два разных курса любовного мастерства которые читаются вампиром юношам и вампиром девушкам между ними нет ничего общего кроме того все услышанное следует относить только к человеческим женщинам и ни в коем случае не переносить на женщин вампиров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 Это психологический закон. Женщина уже много тысячелетий успешно на нем паразитирует. Она убеждает вампира, будто испытывает непрерывные, множественные оргазмы, чтобы вампир поверил, что сделал ее счастливее и захотел сделать еще счастливее. Разве непонятно?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 «Что — Что? — спросил он с недоумением, поворачивая ко мне разгоряченное лицо. — Нет, — сказал я, — ничего. Это так. Локи встал на ноги и отряхнул невидимую пыль со своего черного сюртука. — Теперь ты, — сказал он. И я посмотрел на надувную женщину. от чего то мне хотелось максимально оттянуть момент встречи. — А у меня еще вопрос, — сказал я, — насчет пункта четыре.